Теперь мы расскажем о безумии Тристрама. Так миновало три месяца. Под конец Тристрам убежал в лес, и госпожа замка не знала, что с ним сталось. Он был почти обнажен и страшно исхудал. Какие-то пастухи подобрали его и обкорнали ему волосы овечьими ножницами, словно деревенскому дурачку. Они делились с ним мясом и питьем, но, порой рассердившись, колотили дурачка пастушескими посохами. Случилось так, что однажды сэр Даганет, шут короля Марка, выехал погулять с двумя своими оруженосцами. Они скакали по лесной тропинке и спустя какое-то время добрались до источника, возле которого часто сиживал Трестрам. День был жаркий, они спешились, чтобы попить воды. Тут вдруг их заметил Трестрам, и в мгновение ока он бросил и сэра Даганета и обоих его спутников в источник. Пастухи громко хохотали. Дагонет пришел в ярости, и поклялся отомстить пастухам, которые, как он думал, натравили на него бедного дурачка. Вместе с оруженосцами он погнался за пастухами, а, отыскав их, стал избивать мечом. Все это из зарослей видел Тристрам и устремился на помощь своим покровителям. Он схватил Дагонета и бросил его на земь. Вырвав у него меч, он обезглавил одного оруженосца, а второй обратился в бегство. Трестрам с мечом в руках кинулся бежать в чащу, завывая точно одержимый. Сэр Дагунет, кое-как опамятовавшись, вернулся к королю Марку и сказал ему, что в лесу поселился дикарь. «Не приближайтесь к источнику», — предостерегал он короля. «Там-то он на меня и набросился. Я королевский дурак, но больший дурак взял надо мной верх». «Должно быть, это сэр Маттоле Брюн», — сказал король. Он потерял рассудок, лишившись своей дамы. Многое в этом мире достойно жалости. Примечание у Мелори также об этом несчастном влюбленном более не говорится ни слова. Такие штрихи показывают, насколько тесен и насколько склонен к сплетням был нарисованный Мелори мир. Конец примечания. Но каменным сердцам чужда жалость. Родич тристрама, сэр Андрет, мечтал завладеть его землями, а потому говорил свою возлюбленную пустить слух, будто она была подле Тристрама, когда тот скончался. Бесчестная дама сказала королю, что она похоронила Тристрама у колодца, и что, мол, перед смертью он попросил короля передать все его владения Андреду. Услышав о смерти племянника, Марк заплакал от стыда и горя. И Золь, даже услыхав такую весть, громко вскрикнула и едва не лишилась разума, Она хотела убить себя, ведь без Тристрама она жить не могла. В тайне королева добыла меч и вышла с мечом в сад. Там она привязала меч к яблоне, острием вперед, на уровне своей груди. Она хотела с разбегу пронзить себе сердце и так положить конец своей жизни. Но король Марк бдительно следил за ней. Он бесшумно подошел к супруге, когда та преклонила колени в молитве. «Иисусе сладчайше», — шептала она, — «смилуйся надо мной, бедной грешницей. Сэр Тристрам был моей первой любовью, пусть же он останется и последней. Без него я жить не могу». Тут король подошел к ней обхватил ее обеими руками. Он поместил королеву в высокую башню и приставил к ней бдительную стражу. И так Изольда оставалась много месяцев на грани смерти.